Но Антуан продолжал, «Подумайте только. Возьмем мальчика, которого постепенно приобщают к математике, физике, химии. Перед ним сразу раскрывается необъятное пространство, в котором он как бы растворяется. И тогда религия начинает ему казаться узкой, ненадежной, бессмысленной. Он теряет к ней доверие». Антуан откинулся всем корпусом назад и выставил вперед руку. «Бессмысленной». Неужели вы это говорите серьезно, бессмысленной? Да, с силой произнес Антуан. Я понимаю теперь кое-что, о чем раньше не думал. Дело в том, что у всех вас исходная точка вера. И что для защиты этой веры вы призываете на помощь рассудок. Мы же, люди как я, мы исходим от сомнения, от безразличия и всецело доверяемся разуму не знаю куда он заведет нас. «Господин Аббат, — быстро прибавил он с улыбкой, не давая священнику времени возразить ему, — если бы вы начали серьезно спорить со мной, вы быстро убедились бы, что я не очень силен в этих вещах, сознаюсь в этом заранее. Все это вопросы, о которых я обычно очень мало или совсем почти не думаю. Весьма возможно, что за всю свою жизнь я размышлял о них меньше, чем за один этот вечер». «Вы сами видите, что я не позирую, прикидываясь свободом мыслящим. Я только хочу объяснить вам, каким образом мое католическое воспитание не помешало мне дойти до нынешнего состояния, до полного неверия». «Ваш цинизм, мой друг, нисколько не пугает меня», — сказал Аббат, слегка насилуя свое добродушие. «Я считаю вас гораздо лучшим, чем вы сами о себе думаете. Но дальше я слушаю вас». Так вот, я действительно продолжал, продолжал очень долго поступать так, как все окружающие, с полным равнодушием, в котором я самому себе не признавался, с корректным безразличием, и даже позднее я никогда не занимался исканиями, переоценкой ценностей. Возможно, что я просто не придавал всему этому большого значения. Таким образом, мне было чуждо душевное состояние одного из моих друзей, который готовился в инженерное училище и однажды после мучительного религиозного кризиса написал мне следующее. Я тщательно обследовал конструкцию. Будь осторожен, дружище, не очень-то доверяйся. Не слишком много скреп для того, чтобы это держалось. Я лично в это время занимался медициной, Разрыв, или, вернее, отход уже состоялся, и мне не понадобилось даже закончить полунаучного курса первого года обучения, чтобы убедиться, что нельзя верить без доказательств. Без доказательств? И что раз навсегда надо отказаться от понятия о непререкаемой истине, потому что, вообще говоря, всякую истину мы должны принимать с тысячью оговорок, да и то лишь пока нам не предъявили доказательств противного. Я вижу, господин Аббат, что продолжаю шокировать вас. Но не сердитесь на меня за это. Я представляю собой случай, если хотите, чудовищный, естественного, инстинктивного неверия. Это факт. Человек здоровый, морально уравновешенный, активный по темпераменту. Я всегда отлично обходился без мистики. Ничто из того, что я знаю, Ничто из того, что я наблюдал и изучал, не позволяет мне верить в существование Бога моего детства, и до сих пор, признаюсь, я отлично без Него обходился. Мой атеизм возник одновременно с моим разумом. Мне ничего не приходилось отвергать. Не думайте, пожалуйста, что я принадлежу к числу тех верующих, которые уже лишились веры но все еще продолжают призывать Бога в своем сердце и в отчаянии протягивают руки к небу, представляющемуся им пустым. «Нет, нет, я никуда не протягиваю руку. Мир без провидения нисколько не смущает меня, и, как видите, мне в нем вполне удобно». Аббат замахал рукой, выражая свое недоверие. «Вполне удобно», — повторил антон «И это продолжается вот уже по крайней мере пятнадцать лет». Он ждал, что негодование аббата выльется немедленно, но тот молчал и лишь медленно покачивал головой. «Это чисто материалистическая доктрина, бедный друг мой», произнес, наконец, священник. «Неужели вы все еще ее придерживаетесь? Послушать вас, так вы заботитесь только о своем теле, верите только в половину себя. И в какую половину?» «К счастью, все это лишь видимость» и, так сказать, поверхность. Вы сами не знаете своих подлинных возможностей и той скрытой силы, которую христианское воспитание оставило в вас. Эту силу вы отрицаете, но именно она управляет вами, мой друг. Что вам ответить на это? Я утверждаю, что ровно ничем не обязан церкви. Мой ум, воля, характер... «Разверись вне религии. Могу даже сказать, в разрез с ней. Я чувствую себя столь же чуждом католической мифологии, как и языческой. Религия и суеверие для меня — это одно и то же. Нет, говорю вам совершенно искренне, то, что осталось во мне от христианского воспитания, равняется нулю». «Слепец!» — воскрикнул Аббад, порывисто взмахнув рукой. Значит, вы не видите, что вся ваша повседневная жизнь, сотканная из труда, долга и любви к ближнему, является категорическим опровержением вашего материализма. Мало чья жизнь так утверждает существование Бога, как ваш. Никому больше, чем вам не знакомо ощущение предназначенной вам миссии. Не значит ли это молчаливо признавать Божью волю? Если нет пред Богом, то перед кем еще вам придется отвечать? Антуан не сразу ответил, и аббат мог на минуту подумать, что нанес своему противнику сокрушительный удар. На самом же деле, замечание священника показалось Антуану лишенным всякого основания. Добросовестное отношение к своим обязанностям никак не доказывало несуществование Бога, ни убедительности христианской теологии, ни вообще какой-либо метафизической истины. Разве он сам не являлся тому доказательством? Но он снова ясно почувствовал, что существует странная несогласованность между отсутствием в нем моральной веры и исключительной добросовестностью, которую он проявлял в своей деятельности. Надо любить то, что делаешь. Но Почему? потому что человек — животное общественное и должен каждым своим усилием содействовать улучшению общества, его прогрессу. Дешевые утверждения, смешные постулаты. Во имя чего? Вечно этот вопрос, на который он никогда не находил удовлетворительного ответа. «Ба!» — произнес он, наконец, «вы говорите мне о совесть О рудиментарном органе — оставшимся в каждом из нас после девятнадцати веков христианства. Быть может, я несколько поторопился, когда сейчас приравнял к нулю коэффициент моего воспитания, или, вернее, наследственности. «Нет, нет, мой друг», — перебил его абат «не воспитание и не наследственность, а священная закваска, та самая, на которую я только что намекал. Наступит день, и закваска эта снова начнет бродить» и сразу подымет все тесто. И в этот день ваша духовная жизнь, которая теперь протекает кое-как автоматически, помимо вашего контроля, найдет свою ось, свой настоящий смысл. Познаешь Бога только тогда, когда отталкиваешь Его, или же когда ищешь Его. Вот вы увидите. В тот прекрасный день вы войдете в гавань помимо вашего желания. И тогда вы узнаете, наконец, что достаточно верить в Бога для того, чтобы все уяснилось и пришло в порядок. «Ну, с этим я готов наперед согласиться», — улыбаясь, ответил Антуан. «Я и так знаю, что чаще всего наши потребности сами создают средства для их удовлетворения, и охотно соглашаюсь с вами, что у большинства людей потребности верить столь настоятельно и инстинктивно, что они вовсе не тревожат себя вопросом, достойно ли доверия то, во что они верят. Они называют верой все, к чему их толкает потребность в верь. К тому же, добавил он как бы в сторону, «Никто не разубедит меня в том, что большинство умных католиков, и в том числе немало образованных священников, являются в большей или меньшей степени прагматистами, сами того не сознавая. То, что в христианских догматах «Неприемлемо для меня, точно так же неприемлемо для всякого просвещенного современного ума. Разница только в том, что верующие крепко держатся за свою веру, и, боясь ослабить ее, избегают много размышлять, цепляясь за сентиментальную или за моральную сторону религии. И кроме того, им так старательно внушили, что церковь всегда победоносно разбивала все возражения», что им не приходит даже в голову проверить это. И это, так сказать, в скобках. Я хотел сказать, что потребность в вере, как бы универсальна она ни была, не представляет собой достаточного оправдания христианской религии, переполненной туманом, древними мифами. Когда чувствуешь Бога, нет необходимости оправдывать Его существование. Ставил священник голосом, в котором уже не звучало воинственных ноток. Он тотчас же с дружеским жестом наклонился к Антуану. Но самое необъяснимое — это то, что так рассуждаете вы, Антуан. Тибо! В большинстве наших христианских семей, увы, дети видят, что их родители живут, и что повседневная жизнь течет так, как если бы вовсе не было того Бога, к мысли о котором их приучают. Но вы... Вы, которые с самого раннего возраста, могли ежедневно наблюдать присутствие Бога в вашем доме, Бога, руководившего малейшим душевным движением вашего бедного отца. Наступило молчание. Антуан пристально смотрел на аббата, словно воздерживаясь от ответа. «Да», — сказал он, наконец, поджав губы, — «вы правы, увы, я всегда видел Бога лишь через моего отца». Его поза и интонация... Восполняли смысл его слов. «Но сегодня не такой день, чтобы распространяться об этом», — прибавил он, обрывая разговор. Он прижался лбом к стеклу и прибавил «Вот и Крейль». Поезд замедлил ход и остановился. Свет верхней лампочки несколько усилился. Антуану хотелось, чтобы в купе вошел какой-нибудь пассажир, который прервал бы их беседу, но станция казалась совершенно пустынной. Поезд тронулся дальше. После довольно долгого молчания, во время которого каждый из них был, видимо, погружен в собственные мысли, Антуан снова наклонился к Аббату. «Видите ли, господин абат две вещи, по крайней мере, всегда будут мешать мне вернуться к католичеству. Во-первых, вопрос о грехе. Я не способен, мне кажется, испытывать ужас перед грехом. Затем вопрос о проведении. Я никогда не примирюсь с идеей личного Бога. Аббат молчал. Да, продолжал Антуан. То, что вы, католики, называете грехом, для меня, напротив, есть самое сильное и живое, инстинктивное, поучительное. Это то, что позволяет, как бы выразиться, ощупать реальность а также подвигаться вперед. Никакой прогресс... О, я не очень-то ослеплен этим словом, но оно так удобно. Никакой прогресс не был бы мыслем, если бы человек всегда послушно уходил от греха. Но это завело бы нас слишком далеко, прибавил он, ответив иронической улыбкой, на легкое пожатие плечами со стороны Аббата. Что же касается гипотезы о проведении, то это уж извините... Если и есть общая идея, которую я мог бы принять без возражений, то это идея мирового безразличия. Аббата передернула. Но сама-то ваша наука, хочет она того или нет, не занимается ли все время констатированием присутствия высшего разума? Я нарочно избегаю более точного выражения божественной воли. И если бы мы, мой бедный друг, позволили себе отрицать этот высший разум, который руководит всеми явлениями и отпечаток которого мы встречаем в этом мире на всем, если бы мы отказались признать, что все в природе имеет определенную цель, что все создано ради какой-то гармонии, то мы вообще ничего не могли бы понять. Но оно так и есть. Мир как таковой нам непонятен. «Я принимаю это как факт!» «Это непонятное, мой друг, и есть Бог. Не для меня. Я пока еще не уступил соблазну называть Богом все то, что для меня непонятно». Антуан улыбнулся и на несколько секунд замолчал. Аббат, готовый к защите, смотрел на него. «Впрочем», — снова заговорил Антуан, продолжая улыбаться, — Для большинства католиков идея божества сводится к ребяческому представлению о боженьке, о маленьком личном боженьке, который внимательно следит за каждым из нас, который с нежной заботливостью взирает на малейшие сомнения нашей крохотной совести и которого каждый из нас может неустанно призывать молитвой «Господи, прости меня», «Господи, сделай так, чтобы» и так далее. «Поймите меня, господин Аббат, я вовсе не хочу оскорблять вас дешевыми сарказмами», Но я не могу постичь, как это можно допустить малейшую психологическую связь, малейший обмен вопросами и ответами между одним из нас, то есть ничтожнейшим эпизодом вселенской жизни, даже ограничивая землей, этой песчинкой среди песчинок, и этим великим всем, этим мировым процессом. Как возможно приписывать ему человеческую чувствительность, отцовскую нежность, и сострадание Как можно серьезно верить в силу причастия, четок, мессы, заранее оплаченной и отслуженной ради человека, душа которого временно отправлена в чистилище? Ну подумайте. Ведь поистине нет никакой существенной разницы между этими обрядами католической церкви и обрядами любой первобытной религии, языческими жертвоприношениями или дарами, которые дикари кладут к ногам своих идолов. Аббат уже готов был ответить, что действительно существует естественная религия, общая для всех людей в мире, и что это именно и является обоснованием веры, но он снова удержался, забившись в свой угол, скрестив на груди руки, засунутые в рукава сутаны, и храня позу, выражавшую терпеливую покорность и вместе с тем легкую иронию, он, казалось, ждал конца этой импровизации. Впрочем, путешествие близилось к концу. Вагон уже подскакивал на стрелках парижского предместья. Сквозь туман, заволакивавший окна, в вечернем мраке поблескивали огоньки. Антуан, который хотел добавить еще кое-что к сказанному, заторопился. «Между прочим, господин абат мне не хотелось бы, чтобы вы ложно поняли некоторые выражения, которые я употребил». Хотя ничто не дает мне право углубляться в эти философские вопросы, я хочу быть откровенным до конца. Я говорил вам о высшем порядке, мировом принципе. Я говорил, как говорят в таких случаях все. Но в сущности, мне кажется, что мы имеем столько же оснований сомневаться в этом порядке, как и верить в него. С той точки зрения, на которой находится человекообразное животное, подобное мне, оно наблюдает беспредельный хаос разнузданных сил природы. Но подчиняются ли эти силы какому-нибудь общему закону, внешнему и инородному по отношению к ним? Или же, как бы это выразиться, они повинуются внутренним законам, действующим в каждом атоме, и принуждающим их к выполнению своего личного назначения, законом, не управляющим этими внешними силами, но сливающимся с ними и до некоторой степени лишь одухотворяющим их. И еще, в какой мере стихийны явления нашего мира? Я легко допустил бы, что причины... Бесконечно и естественно вытекают одна за другой, что каждая причина есть результат другой причины, и что каждое следствие есть причина других следствий. Зачем нам во что бы то ни стало стремиться к представлению о высшем порядке? Это соблазн нашего логического мышления. К чему стараться выдумывать общий принцип, руководящий всеми этими движениями, взаимосвязь которых можно проследить до бесконечности? Что касается меня то я часто думал, что все на свете происходит так, как если бы ничто ни к чему не вело, как если бы ничто не имело смысла. Аббат, молча поглядев на Антуана, опустил глаза и произнес с ледяной улыбкой, «Да, дальше этого уже трудно пойти». Затем поднялся и стал застегивать меховое пальто. — Прошу прощения, господин Аббат, за то, что я высказал вам все это, — произнес Антуан в порыве искреннего сожаления. Такого рода разговоры никогда не приводят к цели и только оскорбляют собеседника. Не знаю, что это мне сегодня вздумалось. Они стояли друг против друга. Аббат печально смотрел на молодого человека. — Вы говорили со мной вполне откровенно, как с другом, и за это, по крайней мере, я благодарен вам. Он, казалось, не решался прибавить еще что-то, но поезд уже подошел к перрону. «Разрешите подвести вас в автомобиле?» — предложил Антуан совсем другим тоном. «С удовольствием. Благодарю вас». В такси Антуан, уже озабоченный сложными обязанностями, ожидавшими его, говорил совсем мало. Его попутчик, тоже больше молчавший, казалось, о чем-то размышлял, Но когда они уже переехали через Сену, Аббат наклонился к Антуану и спросил, «Сколько вам лет? Тридцать?» «Скоро будет тридцать два. Вы еще очень молоды. Погодите, другие вроде вас позже поняли. Ваша очередь тоже придет. Бывают в жизни минуты, когда без Бога невозможно обойтись. И самое страшное из них — последняя минута». «Да», — подумал Антуан, — «этот страх смерти, который так сильно мучит каждого цивилизованного европейца, до да того мучит, что почти отравляет ему всю радость жизни». Священник был уже готов намекнуть на смерть господина Тибо, но опять сдержался. «Знаете ли вы, что значит, — снова начал он, — подойти к краю вечности без веры в Бога, не ожидая встретить на другом берегу всемогущего и милосердного отца, который протягивает вам руку, умереть в абсолютной мгле без малейшего проблеска надежды. «Это, господин Аббат, я знаю точно так же, как и вы», быстро ответил Антуан. Он тоже подумал о смерти своего отца. «Мое ремесло», — сказал он после некоторого колебания, — как и ваше, состоит в оказании помощи умирающим. Я, быть может, видел в своей жизни больше умирающих атеистов, чем вы, и у меня сохранилось столько тяжелых воспоминаний, что если бы я мог впрыснуть моим больным дозу веры in extremism, Я не принадлежу к тем людям, которые испытывают мистическое благоговение к стоицизму последнего часа. Что касается меня лично, то я без всякого стыда скажу, что желал бы обрести в последний час утешительную уверенность. Я также боюсь кончины без надежды, как и агонии без морфия. Он почувствовал, как дрожащая рука священника опустилась на его руку. Без сомнения, Аббат пытался истолковать это признание, на которое он совсем не надеялся, как доброе предзнаменование. «Да-да», — сказал он с горячностью, в которой звучала почти благодарность, — «послушайте, что я скажу вам. Не закрывайте всех дверей тому утешителю, в котором вы, как и все мы, рано или поздно почувствуем нужду. Я хочу сказать, не отказывайтесь от молитвы». — От молитвы? — воскликнул Антуан, качая головой. — От этого нелепого обращения к кому? К проблематическому высшему порядку? К порядку слепому, немому и безразличному? Да — Да-да, все равно, пусть обращение это по-вашему нелепо, поверьте мне. Какова бы ни была временная форма, в которую отольется ваша мысль, какова бы ни была смутная идея о высшем порядке и законе, минутами вспыхивающая в вашем уме, несмотря на все, дорогое дитя мое, вы должны обращаться к нему и молиться. Умоляю вас, делайте все, что вам угодно, но только не замуровывайтесь в вашем одиночестве. Храните контакт, храните общий язык с бесконечным, будь даже ваша речь, Временно безответной, будь она даже по видимости, монологом. Пусть это будет непроглядная тьма, безличность, нерасшифрованная загадка, все равно молитесь ей. Молитесь неведомому, молитесь. Не отказывайтесь от этого нелепого обращения, потому что вы убедитесь когда-нибудь в правоте моих слов, за ним немедленно следует внутренний покой и дивное умиротворение». Антуан ничего не ответил. «Непроницаемая перегородка», — подумал он. Он все же почувствовал, что его собеседник сильно взволнован, и потому решил не говорить больше ничего такого, что могло бы еще сильнее огорчить его. Впрочем, они уже приехали на улицу Гренель. Автомобиль остановился. Аббат взял руку Антуана и пожал ее. Затем, прежде чем сойти на тротуар, Он слегка нагнулся к темному окну такси и пробормотал изменившимся голосом «Католическая вера, мой друг, это нечто совсем другое, это больше, гораздо больше того, что вам дано было до сих пор познать».